Глава двадцать Ровно в семь утра я подошла к двери Полины Жуковой и нажала на звонок. Конечно, сейчас медсестра обозлится, начнёт кричать, но я уже знаю историю с Юлей и сумею правильно построить разговор. Но, увы, никакого движения за створкой не было. Я вышла во двор и задрала голову. Вон окна квартиры Жуковой. Занавески, похоже, раздвинуты. Куда же она подевалась? «Живёт у любовника. А почему не ходит на работу? Может, посидеть во дворе? Покурить на лавочке? Вдруг Полина заглянет домой?» Я устроилась на скамейке и услышала назойливый писк мобильного. И кому я могла понадобиться в столь ранний час? «Привет!» — Бойко сказал Кондратьев. «Доброе утро!» — скрывая удивление, ответила я. «Чего поделываешь?» «Сплю!» — соврала я. Огромное спасибо создателю мобильного телефона. С его изобретением жизнь Лугуна стала намного проще. «И как там Дегтярёв?» — продолжал Витька. «Почему он мне не звонит? Я волнуюсь». В моей голове пронёсся вихрь мыслей. Кондратьев — заместитель полковника. Хороший опытный специалист. Но пока Александр Михайлович рулит отделом... Для Витьки перспектив нет. Место начальника оккупировано полковником. Конечно, я посмеиваюсь над Толстяком, когда он дома создаёт штаб и пытается руководить домашними. Но Дегтярёв — отличный профессионал. Он служит на одном месте много лет. Не убежал из органов даже в тот момент, когда их трясло, как мокрого хомяка под ледяным ветром. Генерал ни за что не уволит полковника. Значит, карьера Кондратьева приторможена. И Витька это понимает. Но при всём своём профессионализме Александр Михайлович очень наивен в житейских делах. Он искренне считает Витьку близким другом. Толстяк не понимает, что Кондратьев завидует ему. Впрочем, не следует осуждать Кондратьева. Он живёт в стеснённых обстоятельствах, не ладит с тещей, не рад рождению второго ребёнка и не очень-то любит жену. Кондратьев считает полковника счастливчиком, который существует за счёт богатой жены. И приходится снова и снова объяснять ему, мы просто друзья. Капитал принадлежит Аркадию и Маше, а Дегтярёв стал моим детям-отцом, другого папы у них нет. Ох, не нравится мне звонок Кондратьева. Нос прямо чует неприятности, следует держать ухо востро. — Отлично поживает! — воскликнула я. — Говорит, омуля наловил. «Наверное, придумывает. Привезёт, как всегда, мелочь пузатую». «Он где?» — изумился Витька. «На рыбалке». «Послушай, хватит шутить. Я отлично знаю, что полковник решил подзаработать сыночку на ремонт и...» «Витюша!» — перебила я его. «Но включи мозг. Сёма торгует брюликами». Полковнику, как всегда, повезло. Не удержал завистливого вздоха Кондратьев. «Получил сына готовым». Пелёнок не стирал, люльку не качал. И нате, детка в алмазах. И зачем Тёме материальная помощь? Я уже объяснял. У полковника комплекс плохого отца. Я засмеялась. У Дегтярёва прекрасное чувство юмора. Он над тобой пошутил. Да. Растерянно поинтересовался Витька. Александр Михайлович не ведёт расследование? Конечно, нет. Он на Байкале. А тебя разыграл. Нафантазировал про некое дело? Даже один раз задание тебе дал, чтобы шутка выглядела как правда. А почему он мобилу отключил? Зачем её в рабочем состоянии держать? Вопросом на вопрос ответила я. Отдохнуть не дадут. Ты же первый ему названивать станешь. И потом, вспомни, ты мне сам сказал, что Дегтярёв к тебе обратился всего один раз за справкой. Ага, протянул Витька. А теперь представь, Как бы полковник тряс тебя в случае настоящего расследования? Витька протяжно вздохнул. Нам надо поговорить. Внимательно слушаю. Не по телефону. И о чём ты собираешься беседовать? Необходимо вызвать Александра Михайловича в Москву. Из отпуска? Да. Генерал требует? Нет. А кто? Неважно. Нет, Витюша, я тебе помочь не смогу. У меня нет его адреса, а сотовый, как ты только что верно отметил, у него отключён. Сказала же сама, что вы с ним общаетесь. Он мне сам звонит. Послушай, отдай мне свой мобильный, а? Сделал идиотское предложение Витька. Полковник звякнет, а там я. Это невозможно. Почему? Купишь себе другой аппарат. Начал ныть Кондратьев. Ну, пожалуйста. Меня временно поставили на место Дегтярёва. «Надо посоветоваться. Очень!» «Ты всегда хотел стать начальником? Вот и попрактикуйся!» — схамила я, глядя на окно квартиры Юли Маргаловой. Мне показалось, или там кто-то пошевелил занавеску. «Очень надо!» — стонал Кондратьев. «Давай я приеду в Ложкина за аппаратом!» Я вскочила на ноги. «Нет, определённо штора двигается. В квартире находится человек». «У Моргаловой нет родственников? Кто же там шарит?» «Ты дома?» — не успокаивался Кондратьев. «Нет», — случайно сказала я правду. «Где же ты находишься в начале восьмого? А только что говорила, что дрыхнешь». Витька решил поймать меня на лжи. Эм, эм... в Париже». Ловко нашлась я. «Не понял». «У нас дом во Франции», — вдохновенно врала я. Мы с Машкой сейчас на улице Рамуа. Дегтярев на Байкале. — Вот чёрт! — буркнул Кондратьев. — Так хорошо слышно, словно ты в двух шагах от меня. Мобильная связь совершенствуется. Извини, у нас всего полшестого, спать хочется. До встречи! — прощебетала я и кинулась в подъезд, ругая себя на все корки. Ну надо же оказаться такой дурой. Трезвонила в дверь Жуковой, удивлялась её отсутствию а она сейчас хозяйничает у Моргаловой. Ну, заяц, погоди. Забыв о хорошем воспитании, я воткнула палец в звонок и со злорадством стала слушать, как за дверью дребезжит трель. Если Полина не поспешит в прихожую, я начну колотить в створку ногами. Но дверь неожиданно распахнулась. Я хотела уже воскликнуть. «Привет, дорогуша, я соскучилась!» Но подавилась фразой. На пороге стояла худенькая молодая женщина, в руках она держала тряпку. «Вы кто?» — одновременно воскликнули мы обе. Потом незнакомка продолжила. «Вам музыка помешала? но ну, я тихо радио включила. Неужели слышно?» «Какое право вы имеете находиться в этой квартире? Это жил площадь Юлии Маргаловой. Хозяйка умерла. Что вы здесь делаете?» Сверепо спросила я. В глазах женщины мелькнула растерянность. Я отметила, что она не слишком уверена в себе и решила не выпускать птичку из когтей. «Я работаю в милиции. Соседи сообщили, что в квартиру Маргаловой влез вор. Ходит у них над головой, шумит, включил радио». Сказав последнюю фразу, я замолчала. Грабители, как правило, пытаются сохранять тишину. И потом «Ну каким образом преступник может топать у кого-то над головой?» ведь Юля живёт на первом этаже. «Секундочку», — сказала женщина, бросила тряпку на пол, достала из висевшей на вешалке сумочки паспорт и протянула мне выписку из домовой книги, где значилось «Маргарита Михайловна Изотова, Кирсарская, дом 1». Значит, не украсив косяк бумажкой с печатью, милиция не допустила халатности. Нельзя опечатывать квартиру, если в ней прописаны люди. Надо срочно узнать, кто такая эта Маргарита Михайловна». «Понимаю изумление соседей», — говорила тем временем женщина. «В пустой, как они полагали, квартире шаги. Меня здесь никто не знает, но, тем не менее, я нахожусь тут на законном основании». «Давно вы уехали из этой квартиры?» — спросила я. «Я практически никогда здесь не жила». «Но прописаны». «Да, так порой случается», — кивнула Маргарита. «Мама вышла замуж за Андрона, и я была прописана тут вместе с Леокадией». Я без приглашения вошла в прихожую и опустилась на табуретку. «Вы дочь Леокадии Бланк?» Маргарита скорчила гримасу. «Можно и так считать». «Так дочь или нет?» — настаивала я. «Трудный вопрос», — пробормотала Изотова. «Элементарный» пожалуй, плечами. «Родителей, я имею в виду биологических, бывает двое — отец и мать. Остальные — приёмные или воспитатели. Родила меня ли Акадия?» Сухо ответила Маргарита. «А через некоторое время она отказалась от ребёнка. Променяла меня на мужа». «Это как?» «Очень просто. Это весьма частая ситуация», — с горечью заявила Маргарита. «Родят от одного мужчины, разойдутся с ним». За другого выскочат, а у того своё дитятка под боком. Неохота двоих тащить. Одного бросают. Угадайте, кого выкинут. Кто в семье хозяин, тот со своей кровиночкой останется. Знаете, как вышло со мной? Нет, — ответила я. Маргарита сложила руки на груди. Я была маленькая, подробностей не знаю. Родного отца не помню, да и маму тоже смутно. Лица не опишу, только фигуру. Высокая, прямо под потолок, волосы рыжие и густые. Вроде я тут жила некоторое время. Потом Леокадия меня Марфи отдала. Но по документам я здесь числюсь. «Как же вас в школу взяли?» — изумилась я. «Опять же детская поликлиника, справки, прививки». Изотова засмеялась. «Ну какая в нашем селе особая школа?» «В одной комнате три класса, всего десять учеников». Я девятилетку закончила, больше не училась. Живу при Марфе, она целительница. Травами лечит, к ней со всей России едут. Она работает при монастыре, я ей помогаю. Марфа — моя родная тётя, — пояснила Изотова. Сестра Леокадии? Верно, — закивала Маргарита. Нам позвонили из Москвы, сказали, что Юля умерла. Уж как узнали, где я проживаю, неведомо. Да на то она и милиция, чтобы людей искать. Конечно, Юля мне никто, совсем посторонняя. Но похоронить её надо по-христиански, отпеть, поминки справить. Хотя сомневаюсь, что она была верующей. В трёх комнатах ни одной иконы. Лба перекрестить негде. Маргарита зябко поёжилась и продолжала. Марфа велела ехать, а мне не хотелось. Мать ведь меня из-за и бросила. Но Марфа... Там такая запутанная семейная история. От Леокадии людям только горе было. «Наверное, вы ошибаетесь», — мягко сказала я. «Она наоборот спасла людей. Ей дар помог». Маргарита замотала головой. «Нет, нет, всё не так». «А как?» «Не знаю. Марфа в курсе. И не нужна мне их квартира». Маргарита с неожиданной злостью вскинула голову. «Одна беда от неё». «Марфа говорит, что мне стоит пожить одной, но я не желаю. Похороним Юлю, я комнаты запру. В них смертью пахнет. Уж извините, раз вы убедились, что я не воровка, можно мне уйти. Боюсь на электричку опоздать». «Куда вы торопитесь?» «Домой», — пояснила женщина. «В село Варенцово. От станции на автобусе полчаса, а он два раза в день ходит. Если на электричку не успею...» Потом придётся до вечера в райцентре куковать или пёхом шагать. А это далеко, через лес. Я вчера приехала. Вещи Юля осмотрела. Всякие там формальности в милиции прошла. Очень устала и здесь заночевала. Да не выспалась совсем. Домой хочу. Вернусь, когда Юлю разрешат похоронить. Я на машине. Хотите, отвезу вас? Господь отблагодарит вас за доброе дело. Обрадовалась Маргарита. Сейчас только по комнатам пробегусь, форточки закрою. Большинство людей, приди к ним утром милиционер, да ещё женщина, начнут задавать вопросы. Кстати, я не знаю, есть ли среди участковых дамы или эти должности занимают только мужчины. Но Маргарита живёт в селе, проводит дни с тётей при монастыре и по-своему воспринимает мир. Очевидно, из-за этого верит чужим словам. Она наивна и во всём видит Божью волю. «Почему вы из Зотова, если ваша мама бланк?» — спросила я, когда мы поехали в сторону МКАД. «Не знаю», — равнодушно ответила спутница. «Наверное, фамилия мне от родного отца досталась». В пути мы были больше двух часов, и я устала, поэтому очень обрадовалась, когда Рита сказала. «Теперь вниз с горочки, и вот оно, Воренцово». Я затормозила на пригорке и посмотрела вниз. Дорога спускалась к деревне, серо-коричневые дома стояли близко друг к другу, из многих труб, несмотря на июнь, поднимался сизый дым. А дальше за околицей на холме высилась церковь, вокруг которой тянулся белый, отштукатуренный глухой забор. «Благостно!» — перекрестилась Маргарита. «И тихо! Я от Москвы ошалела. И как вы только живёте в таком гамме?» «Дело привычки», — пояснила я. Человек — удивительное животное, ко всему приспособится. Рета вновь осенила себя крестом и указала пальцем на добротный дом из серого кирпича. Вон там мы обитаем, у колодца.